На картине за растрескавшимся стеклом больше не было света фар, направленных прямо на зрителя. Теперь Гранд-Ам ехал вниз по крутому изгибу дороги, которая могла быть только съездом со скоростного шоссе. Лунный свет переливался, как жидкий шелк на черных боках автомобиля. На заднем плане виднелась водонапорная башня, и слова, написанные на ней, легко читались при ярком свете луны «Сохраним мэн зеленым, давайте деньги». Киннелл плеснул на картину горючей жидкостью, но не попал с первого раза. Руки тряслись, и жидкость просто растеклась по той части стекла, которая осталась целой. Пятно замутило складной верх дорожного ужаса. Киннелл сделал глубокий вдох, примерился и плеснул опять. На этот раз жидкость попала точно на дырку в разбитом стекле и просочилась под рамку. Она пошла бурыми разводами по акварели, въедаясь в бумагу, растворяя краску, кинул-взял декоративную спичку из кувшинчика на каминной полке, зажег, чиркнув по кирпичам под очагом, засунул в дырку в стекле. Картина загорелась мгновенно. Пламя охватило Гранд-Ам и водонапорную башню на заднем плане. Стекло, еще остававшееся в рамке, разом почернело и лопнуло, разлетевшись брызгами горящих осколков. Кеннелл затоптал их ногами, поспешив погасить пламя, пока оно не подожгло ковер. Он подошел к телефону и набрал номер тетушки Труди, даже не сознавая, что по щекам у него текут слезы. На третьем гудке сработал автоответчик. — Привет! — поздоровался он голосом тети Труди. — Я знаю, что мне не стоит этого говорить, дабы не поощрять грабителей, но меня нет дома. Я поехала в Кенненбанк. Смотреть новый фильм с Харрисоном Фордом. Если вы собираетесь меня ограбить, пожалуйста, не забирайте мою коллекцию фарфоровых поросят. Если хотите мне что-то сказать, говорите после сигнала». Киннелл дождался сигнала и наговорил, очень стараясь, чтобы голос его не дрожал, «Тетя Труди, это Ричи. Когда вернешься домой, позвони мне, ладно? В любое время, пусть даже и поздно». Он повесил трубку, взглянул на экран телевизора, и снова набрал номер новостной ленты телетекста, только на этот раз задав код штата МЭН. Пока компьютер на том конце линии обрабатывал заказ, Кинел вернулся к камину и поворошил кочергой сморщенные, почерневшие остатки картины. Запах был просто ужасный. По сравнению с ним едкий запах пролитого уксуса казался просто божественным ароматом, но Кинелу было уже все равно. Картины больше не было, она превратилась в пепел, и ради этого можно стерпеть что угодно. А если он снова вернется, дорожный ужас? Не вернется. Киннелл поставил кочергу на место и вернулся к телевизору. Я уверен, что он не вернется. И все-таки каждый раз, когда сообщения на новостной линии начинались по новому кругу, Киннелл прочитывал их очень внимательно. От картины остался лишь пепел на кирпичах под очагом. И в новостях не появлялось никаких сообщений о зверском убийстве пожилой женщины в Уэльсе, Саку или Кеннебанке, но кинул все равно продолжал следить за телетекстом, как будто где-то подспудно, едва ли не ждал, что на экране появится что-то вроде «Грандам» на полной скорости врезался в центральный Кеннебанкский кинотеатр, по предварительным данным погибло около десяти человек». Но ничего подобного не появилось. В четверть одиннадцатого зазвонил телефон. Кинул, схватил трубку. Алло, это Труди. С тобой все в порядке, мой хороший? Да, все в порядке. А то у тебя голос какой-то странный, сказала тетя, дрожит. Да и вообще не такой какой-то. Что случилось? Это все из-за нее? И тут тетя сказала такое, что повергло-кинуло в леденящий ужас... Но все-таки не удивило. Это все из-за этой картины, которая так тебе нравилась, да? Из-за этой проклятой картины? Кинул, вдруг успокоился. Может быть, потому что тетя оказалась такой проницательной. Ну и, конечно же, из-за того, что с ней ничего не случилось. Да, может быть, сказал он. Меня как-то так колотило всю дорогу до дома. и Я ее сжег в камине. «Она все равно скоро узнает про Джуди Даймонд», — твердил предательский внутренний голос. «У нее нет спутниковой тарелки ценой в двадцать тысяч долларов, но она получает юнион-лидер. И завтра же эта новость будет на первой полосе. Чутье умная женщина и сразу сообразит, что к чему». «Да, все верно, но дальнейшие объяснения могут подождать и до утра, когда возбуждение немного спадет» когда он, возможно, найдет способ, как ему поразмыслить над всем, что случилось, не сходя при этом с ума, и когда он будет уверен, что все закончилось и дорожного ужаса больше нет. — Вот ты славно! — с нажимом проговорила тетя. — И знаешь что? Ты бы и пепел развеял тоже. Она на секунду умолкла и продолжила, понизив голос. — Ты же меня волновался, да? потому что ты мне показывал эту картину. Да, немножечко волновался. Но теперь тебе лучше. Кинул, откинулся в кресле и закрыл глаза. Ему действительно стало легче. Э, как кино? Замечательно. Харрисон Форд изумительно смотрится в форме. Вот если бы он еще как-то убрал эту шишку на подбородке. Спокойной ночи, тетя Труди. Завтра поговорим. Поговорим? — Да, я так думаю, — сказал Кинул. Он положил трубку на место, встал, подошел к камину и еще раз пошевелил кочергой пепел. Картина сгорела почти вся. Остался только кусок крыла черного автомобиля и обуглившийся клочок дороги. Но это, наверное, уже не страшно. Может быть, именно так и надо было поступить с самого начала. В конце концов, именно так и следует изничтожать сверхъестественных посланцев зла, сжечь их огнем. Ну да, он сам использовал этот сюжетный ход в нескольких своих книгах, в частности, в отбывающем поезде, романе про железнодорожный вокзал, населенный призраками. Вот именно, произнес, кинул вслух. Гори, детка, гори. Он подумал о выпивке, которую обещал себе на подъезде к дому. Выпить, конечно, стоило... Но тут Киннел вспомнил пролитый уксус, который уже, наверное, впитался в рассыпанные овсяные хлопья, но и мысли, наверное, приходят в голову, и решил, что лучше сразу лечь спать. В романах ужасов, к примеру, в романах Ричарда Киннелла, герой, переживший подобное приключение, не спит до утра, потому что не может заснуть. Но жизнь — это не книга. В жизни люди ложатся спать и засыпают вполне нормально. На самом деле он задремал уже в душе, привалившись спиной к стене и не успев даже смыть шампунь. Вода била его по груди. Киннелу снился сон. В этом сне он снова попал на дворовую распродажу. В телевизоре, установленном на мусорных корзинах, показывали Джуди Даймонд. Ее голова была на месте, но Киннел видел, что она пришита к телу грубыми халтурными стежками, как будто пришивал ее неумелый хирург. Шов Шел вокруг шеи точно кошмарное ожерелье. «Вы смотрите новостную ленту Новой Англии, версию обновленную и исправленную», — сказала миссис Даймонд. И когда она заговорила, Киннелл, который всегда видел яркие и живые сны, на самом деле увидел, как швы у нее на шее натягиваются и расслабляются при каждом слове. Бобби Хастингс сжег все свои картины, все до единой... Включая и вашу, мистер Киннелл, а она ваша. Как вы сами, я думаю, уже поняли, проданные товары возврату не подлежат. Вы ведь читали уведомление? Вы еще радуетесь, что я взяла у вас чек? Сжег все свои картины. Ну да, все правильно, он и должен был сжечь их, подумал Киннелл в своем водянистом сне. Мне не вынести то, что со мной происходит, то, вот, что он написал перед смертью. А когда человек доходит до предела и сжет за собой все мосты, вряд ли он станет медлить и размышлять, не спасти ли от пламени что-то одно, то особенное, что достойно остаться. А ведь ты действительно что-то такое особенное вложил в свой дорожный ужас прет на север, да, Бобби? И, наверное, сам того не желая, просто так получилось, случайно. Ты был очень талантливым, я это понял сразу, но талант здесь вообще ни при чем в том, что касается этой картины. — Есть вещи, которые сохраняются навсегда, — говорила из телевизора Джуди Даймонд. — Они возвращаются снова и снова, как бы ты ни старался от них избавиться. Они возвращаются. Они липнут к тебе, как зараза. кинул протянул руку и переключил канал. Но, как оказалось, по всему диапазону шла только одна передача — шоу Джуди Даймонд.